Единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению. Всякое искусство совершенно бесполезно. Оскар Уальд Глава 1 Густой аромат роз наполнял мастерскую художника. А когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой топьянейший запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника. Его золотые и душистые, как мёд, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия. По временам на длинных шёлковых занавесях громадного окна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 и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться. «Это лучшая твоя работа, Безилл. Лучше из всего того, что тобой написано», лениво промолвил лорд Генри. «Непременно надо будет в будущем году послать ее на выставку в Гровенор. В Академию не стоит. Академия слишком обширна и общедоступна». Когда не придёшь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удаётся людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе ещё хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровинер. А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, — отозвался художник, откинув голову по своей характерной привычке, над которой, бывало, подтрунивали его товарищи в Оксфордском университете. Нет, никуда я его не пошлю. Удивлённо, подняв брови,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 Они живут так, как следовало бы жить всем нам, без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки. Ты знатен и богат, Гарри. У меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал. У Дериана Грея его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями». «Дериана Грея!»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 — А что же леди брендон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю манеру бегло давать «проси» каждому гостю. Краткую характеристику, краткий обзор. Помню, как она расподвела меня к какому-то грозному краснолицому старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом — его, наверное, слышали все в гостиной — сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии.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 Но получился попросту ресторан, а ты хочешь, чтобы я ею восхищался. Но бог с ней, скажи мне лучше, как она-то звалась о Дориане Грея?» Пробормотало что-то такое вроде «прелестный мальчик, мы с его бедной матерью были неразлучны, забыла, чем он занимается, боюсь, что ничем, ах да, играет на рояле или на скрипке, дорогой мистер Грей». Оба мы не могли удержаться от смеха, это нас как-то сразу сблизило. — Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку. Холвард покачал головой. — Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — сказал он тихо. — Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны. — Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри.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 портрет Дориана Грея. — По-моему, ты не прав, Бейзелл. Но не буду с тобой спорить. спорить только безнадёжные кретины. Скажи им, Грей очень тебя любит? Художник задумался. — Дориан ко мне привязан, — ответил он после недолгого молчания. — Знаю, что привязан. Оно и понятно. Я ему всячески лещу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, хотя я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно нечуток, ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую Гарри, что отдал бы всю душу человека, для которого она — тоже что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день. Летние дни долгий, Безелл. — сказал в полголоса лорд Генри. — И, быть может, ты присытишься раньше, чем Дуриан. Как это ни печально, гений, несомненно, долговечнее красоты. Потому-то мы так и стремимся, сверх всякой меры, развивать свой ум. В жесткой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начиняем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни».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 «Где я слышал про Дориана Грей?» «Где же?» — спросил Холвард, сдвинув брови. «Не смотри на меня так сердито, Безил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла при милого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула его красоте. Женщины, во всяком случае добродетельные женщины, не ценят красоту». Тётушка сказала только, что он юноша серьёзный, с прекрасным сердцем. И я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономии и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан — твой друг. — А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри. — Почему? — Я не хочу, чтобы вы познакомились. — Не хочешь, чтобы мы познакомились? — Нет. — Нет.